час я уже в темно-синем платье сидела и старательно вычерчивала схемы на стопке белых ровных листов. Две младшие ведьмы занимались расшифровкой тех схем, которые были знакомы им, а перенесенные матросами с нашего корабля люди пробуждались Элохором уже на пристани и отправлялись в Освояси вместе с девушками, причем всеми. Лорд Тьер запретил проводить посвящение произнеся ледяным тоном. «Для начала наведите порядок в своих рядах!» Ведьмы, уже лишенные Верховной, возражать не решились. Нет, будь у них возможность колдовать, так просто гордые морские бы не сдались. Но в том-то и суть. В храме любая магия становилась смертельно опасна. Когда я уже почти закончила, Риан и Эллахар вернулись в храм. Магистр подошел, Несколько минут наблюдал за моей работой, кивнул и вернулся к лорду-директору школы искусства смерти, подошедшему к связанной у ритуального бассейна Инригани. Верховная ведьма всех морских сидела, опустив уже полностью седую голову, безучастная к происходящему. — Тир, давай ее ко мне! Предложение магистра, несмотря на кажущуюся веселость, прозвучало угрожающе. — Мне ее допросить нужно! а не пытать», — спокойно ответил Риан. «В чем разница?» — поинтересовался Элохар. «Мертвая она тебе ничего не скажет. Мне все». Голос хриплый и злой. «Иногда невольно забываю, что передо мной сам великий лорд Тьер и ужасающий лорд Элахар, но стоит услышать такое и накатывает осознанием». «Странно», — вдруг прошептала одна из ведьмочек, — «символ смерти?» В ритуале возрождения. Я вскинула голову и вгляделась в символ, который одна ведьма показывала другой. «Да», — согласилась вторая, — «нелогично». Я приподнялась, перегнувшись через стол и спросила, «Где?» Первая ведьма указала синим ногтем на знак. Круг с изображением символа жизни. «Жизнь!» — уверенно сказала я. «Нет», — возразила первая ведьма, — с чуть вздернутым носиком. Это не символика хаоса, это руны, наши древние руны, и этот знак смерть. И тогда меня потрясла страшная догадка, что если я неверно отобразила символ, просто увидела, соотнесла с уже знакомым и скопировала неверно. Руки дрогнули. Ошибаться я права не имела, значит, нужно перепроверить. Все. И я отложила двадцать уже исчерченных листов в сторону и взяла новую стопку. Правда, оставался еще момент. А у вас есть графическое изображение рун? Вторая ведьмочка поднялась, а когда вернулась, принесла огромную, местами заплесневевшую темно-зеленую книгу. Древняя. Ведьмочка села за стол, раскрыла книгу, пролистала. Вот, смотри. Развернув талмуд, смотрелась в изображение. И пошатнулась, потому что то, что мы приняли с Юрао за древний язык человеческих магов, оказалось в большинстве своем руны. И я стремительно, практически не щадя книгу, начинаю просматривать страницу за страницей, отмечая те руны, которые уже были мне знакомы. Я видела их на той самой деревянной пластине, которую мы с Юрао отдали лорду Тьеру-старшему. Я проклятийник. Запомнить схему символов было нетрудно. Она отпечаталась в памяти. И сейчас я стремительно восполняла те пробелы, что образовались после напряженного поиска с партнером по всем словарям человеческого языка. И я заполняла свою собственную мысленную схему, расшифровывая знания, которые столько веков старались скрыть. Я не услышала шагов магистра, не ощутила его присутствия пока теплые ладони не легли на мои плечи, осторожно и успокаивающие. — Да и я! — тихо позвал лортьер. — Что-то не так? — Что-то? Да нет, тут все было не так. И эти руны, и черно-зеленая плесень на книге, ее использовали много и часто. Ею пользовались, зашифровывая известные схемы в знаке, несущие иной смысл. Я. «Могу взять книгу на несколько дней?» Стараясь, чтобы мой голос не дрожал, спросила у ведьм. Магистр, чей вопрос я проигнорировала, резким движением схватил книгу, закрыл, всмотрелся в название. Я в этот момент на него не смотрела. Мне было страшно. Страшно от догадки, жутко от осознания. Кровь в жилах стыла, когда я поняла, для чего им так нужна была та самая древняя пластина. Лучше бы гном-кожевник ее сжег, просто сжег. — Нет, книгу ты взять не можешь. Лорд-директор швырнул ее через весь стол, восторженно взирающим на него ведьмам, и добавил, — Своей невесте я бы, несомненно, позволил, а вот адепке вынужден сказать нет. Вскинув голову, замечаю его хитрый взгляд и усмешку, коварную такую. И, несмотря на то, что запястье моей правой руки было плотно перехвачено браслетом, я покорно согласилась с его решением, ответив «Как скажете, лорд-директор?». Легкое недоумение во взгляде, и я, не сдержав наглой улыбки, тихо продолжила. «Все, что мне было нужно, я уже увидела. А с моей памятью восстановить информацию будет несложно. Вам ли не знать?» Отвернувшись от магистра, Замечаю полные изумления взгляды, видим, которые то восторженно смотрели на лорда Тира, то недоуменно на меня. Некоторое время магистр продолжал стоять надо мной, затем наклонился и две руки уперлись в крышку стола, заключая меня в ловушку по имени Риантьер. Да хриплый шепот у самого уха, я бы даже поверил, да я, не будь того одного. Единственного взгляда в моем кабинете. И, как я уже сказал, взгляд твоя ошибка. Все мои действия просто ее последствия. Пощады не будет, родная. Просто учти это. Странное дело. Должно было бы стать страшно. А я сижу и улыбаюсь. Ммм, не веришь? Поинтересовались у меня, скользя губами по щеке? Нет никак бездна за язык дернула, и ведь точно знаю, лучше молчать. – Зря! – прошептал магистр и отпустил меня, вернувшись к Элохару, беседующему о чем-то с какой-то очень немолодой ведьмой. Я терпеливо дождалась, пока он отойдет к ним и присоединится к беседе, чтобы вернуться к уже озвученной просьбе. Так я могу взять книгу? Не знаю, что было с ведьмами но первая просто молча протянула мне талмуд. Забрав книгу, я прикрыла ее камзолом магистра Эллахара, решив, что откровенная наглость с моей стороны магистра не обрадует, и вернулась к схемам проклятия. Проделывать заново работу, которая уже заняла у меня больше двух часов, не хотелось. Почему-то все больше хотелось другого, лорда-директора, например, чтобы он просто побыл рядом, но работа есть работа. И я, перенастроив кристалл-увеличитель, вновь вернулась к изучению воды, лучшего хранителя информации.